ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДРУЗЬЯ-ВРАГИ ГЛАВА ПЕРВАЯ Путь от Юлис хи до побережья оказался долгим и скучным. Купить лошадей нам так и не удалось, их попросту не было, и почти пять дней мы плелись пешком. По дороге попалось несколько деревушек, но все они были крохотными, нищими поселениями с грязными избами, топившимися по-черному, вдобавок практически пустые – Люди бежали кто куда, спасаясь от напастей войны и разбойников. Там, где еще оставались какие-то обитатели, поживиться тоже было нечем, и везде нам твердили одно и то же. Все отобрали имперские войска, а что не взяли они, отняли мародеры и наемники. Честно говоря, я не очень-то верил таким заявлениям, подозревая, что хитрые селяне припрятали свое добро, но приходилось верить им на слово, не затевать же драку. Голодные и замерзшие, мы шли по пустынным дорогам, озираясь по сторонам и прислушиваясь к любому шороху. Настроение было подавлено, и даже появление на горизонте приземистых башен Силенсии никого из нас не взбодрило. Прибрежный город встретил нас взаимным унынием. Невзрачный на вид, весь какой-то серый, главным образом из-за цвета местного камня, из которого тут было сложено все, и стены, и башни, и дома, и склады на пристани. Еще и погода испортилась. Зарядил проливной дождь, и мы еле ковыляли по раскисшей дороге, мечтая о тепле, еде и отдыхе. Сразу за городскими воротами несколько зданий покрупнее – окружали небольшую гавань с тремя длинными причалами и круглой площадью, служившей и рынком, и местом хранения привезенных морем товаров. Среди невзрачных рыболовецких суденышек я разглядел два крупных корабля, стоявших в бухте на якоре. В душе вспыхнула надежда, что это авангард экспедиции Сира Джама, но, разобрав стандарты я остыл. Корабли принадлежали Северной империи. Уже позже мы узнали, что это были транспортные суда, которые снабжали провиантом армию, продолжавшую свое великое наступление на юг. Помимо имперских моряков, по городу шныряли разные отряды наемников, нанятые и городской управой, и купцами для охраны домов, товара и личных сбережений. Правда, самих воинов удачи больше интересовали женщины и вино, нежели исполнение караульных обязанностей, Но и это было не самой большой проблемой для Селенсии. Главной бедой маленького портового города вот уже несколько недель были беженцы. Они были повсюду, ютились под навесами, сидели у стен домов, жгли костры, прикрывая их от дождя плащами, готовили немудреную пищу, все больше болтушку из муки. Изгнанные войной и разбоем из своих родных мест Несчастные обитатели приграничных земель пребывали в Селенсию ежедневно, пополняя разношерстные толпы простолюдинов, авантюристов и других пришлых, отчего город превратился в подобие огромной открытой ночлежки. Как ни странно, нам это оказалось на руку. Никто не обратил внимания на троицу бродяг, пополнивших армию беженцев. Незамеченные мы спокойно бродили мимо пьяных часовых и недружелюбных патрулей в поисках какого-нибудь сносного ночлега. К сожалению, все приличные таверны были переполнены, а места похуже, вроде дешевых постоялых дворов, где обитали беженцы, сулили множеством ненужных проблем. Правда, в отличие от других несчастных, у нас были кое-какие деньги, те, что нам выдал Ревер еще в Азоре. Увесистый кошель всегда висел у меня на ремне, и я с ним не расставался даже в великом лесу. Потратив на поиски более трех часов, мы вернулись к причалам, и там за две серебряные монеты получили маленькую комнату на чердаке трехэтажной таверны под названием Рейненси, где нас накормили и похлебкой с чесноком и разрешили помыться в общей кадушке. С наступлением темноты погода ухудшилась, колючий дождь без заливал город, его косые струи, подрезки и порывы ледяного ветра христали по черепичным крышам домов. Никакого желания возвращаться на улицу не было, и потому мы решили скоротать время в душном обеденном зале, слушая безрадостные истории постояльцев. По большей части рассказы были о войне и жизненных невзгодах. «Поглядите кругом», — жаловался один из местных плотников. Что хорошего мы получили от всех этих имперских побед? До войны Селенсия была нормальным, спокойным городом. Не Азор, конечно, но жить было можно, а сейчас... Работы нет, продукты на рынке стоят так, словно они из золота, денег взять неоткуда, даже красивые женщины, которыми всегда славился наш город, и те исчезли. «Разве имперские моряки не навезли сюда каких-нибудь товаров на продажу?» встрял в разговор Айк, указывая на силуэты кораблей, едва видимые сквозь мутную пелену дождя. «Да не торговать они приехали, ограбить. вмешался торговец рынка, заскочивший в таверну пропустить стаканчик крепкого Азорского. «У них цены высокие, а качество и ломаного медика не стоит. Но нашим воякам на это наплевать, их наши проблемы не интересуют им, главное, барону какому-нибудь кошель набить». Они там на большой земле пируют да развлекаются, а здесь люди скоро голодать начнут. — Верно, — говоришь, дружище, — согласился похмельный наемник из тех, что должны были патрулировать город. — Денег здесь точно нет. Даже у наемников удивился Рик. — Ага, мне вон два месяца только половину жалования выплачивают. — Отчего ты тогда здесь сидишь? Отправляйся поближе к фронту, — буркнул плотник. — Да на фронте еще хуже, — ответил без какой-либо обиды наемник. «Имперцы не берут, а за Лорандию никто воевать не идет». «Это почему?» — спросил я. «Да какой уважающий себя солдат удачи захочет на стороне проигравших быть?» — ответил со смешком наемник. «Он прав», — согласился человек, похожий на купца, хотя в глазах горел совсем уж не купеческий огонек. «В конечном итоге всегда лучше быть на стороне победителей». «Хорошо-то хорошо», — вздохнул плотник. «Только до победы еще дожить надо». Пока остальные постояльцы продолжали обсуждать тему войны и отсутствия денег, мы попытались осторожно выяснить хоть что-то о кораблях из Запада. Но, увы, нас ждало разочарование. О них никто ничего не слышал. «Ну вот, нет никакой армии, и Сира Джама тоже нет», — подытожил Айк, когда мы вернулись в нашу комнатенку. «Думаю, можно смело отправляться домой». «Нет, мы не можем уйти. Мы должны ждать». Рик одарил Айка хмурым взглядом. «Кого ждать-то?» «Наше войско». «Рик, ты что, оглох?» «Никакого войска нет. Никто сюда не плывет и плыть, скорее всего, не собирается». «Но мы же видели, как Серджам отбыл с двенадцатью кораблями из пули». «Да, видели», — согласился Айк. «Но то было видение, сон. А в реальности нет никаких кораблей, и войска нет». «Нет» оборвал друга Рик, а я говорю, что есть, и войско есть, и рам-дир есть, и духи, и жимор, и господин древности. Откуда такая уверенность вступил в разговор я? Так сказали духи. Ответ брата расстроил. Неизвестность меня пугала, но еще больше меня беспокоил Рик, чья непоколебимая вера в духов, в жимора, дормера и кого там еще начинал ограничить с фанатизмом. «Да как ты можешь так слепо им верить?» – продолжил я. «Мы о них почти ничего не знаем». Точно, – подхватил Айк. «А что, если Жимор что-то утаил или ошибся? Или вообще наврал?» «Как вы можете такое говорить?» – злился в ответ Рик. «Жимор не только рассказал нам правду о том, что происходит в мире, он еще и спас нас от Ати и Аалов, и от Дорсов тоже спас». «Но это еще не ясно, кто кого и от кого спас. Между прочим, Ати нам ничем не угрожала и ничего враждебного против нас не предпринимала», — возразил я. «Да? А как же Эйв? Разве вы не заметили, как он изменился? Перед церемонией он с нами почти не разговаривал. Из комнаты выгонял, уверен, та волшебница с ним что-то сделала». «А с тобой что сделали?» — спросил про себя я, — но вслух лишь заметил. «Рик, мы все изменились. «Да, очень изменились», — согласился Айк, многозначительно поглядывая на моего брата. «Не знаю, как вы, а я убежден, что духи не только наши союзники, но и наши единственные верные друзья. Слушай, мы, в отличие от тебя, видели всего одного духа, если он вообще таковым является. Мы говорили с ним не больше часа, а потом он отправил нас в приграничные земли». Одних, без лошадей, денег и провианта. «Ты забываешь о Дормере?» — запротестовал Рик. «Я с ним о многом беседовал». «Может, ты и беседовал? Но мы того хозяина Вилонского болотца не видели и не слышали. Откуда нам знать, что он тебе там наговорил?» — бросил в сердцах Айк. Не желая продолжать разговор, Рик фыркнул и вышел из комнаты. Айк и я лишь покачали головами. Настроение было паршивое.